Глава 2 где-то в многомерной вселенной. Тронный мир неназываемого. Неназываемый сидел на своем огромном троне и совсем по-человечески нервно грыз ногти. Ситуация, которая складывалась вокруг него в многомерной вселенной, все более и более его напрягала. Да! Ему удалось отстоять свою независимость, и костяной скульптор вроде бы как на время потерял к нему интерес. Он понял, что неназываемый так просто ему не дастся. Да и войскам Инферно после череды сокрушительных поражений было совсем не до темного бога. В данный момент краснокожие зализывали раны и спешно набирали новые войска. А его договор со Скверной он считал это своим личным триумфом, личной победой, вот только было одно «но». Для того, чтобы усилиться, неназываемому «нужно воевать». Количество его миров сократилось чрезвычайно сильно. Да и что говорить о его тронном мире, который вообще был прикрыт непроницаемым куполом. Уйти в глухую оборону было хорошо с точки зрения самосохранения, но это был путь в никуда если он планировал как-то продолжить битву с другими богами за лидерство в этой, да и в других вселенных. А еще ему нужна была энергия Скверны. Вся ее энергия, без остатка. А находилась она в другой вселенной, и добраться до нее можно было, только пройдя через запретный мир. И еще этот проклятый Локи, который обманул его, вымолив свою жизнь, Тот запретный мир, куда он его привел, обещая получить прямой доступ в другие вселенные, оказался уничтожен. Кто или что его уничтожило, было абсолютно непонятно. Понятно было другое, что запретный мир по имени Земля, в котором поселился охотник, все еще оставался единственной достоверной тропинкой к его неназываемому величию. И нужно было что-то придумать, дабы вскрыть эту шкатулку Пандоры. Локи гнул свою линию, открещиваясь от знаний об уничтоженном мире. Связанной клятвой он не мог сопротивляться, и неназываемый вдоль поглумился над этим уродцем, которого превратил его в костяной скульптор. Была даже идея убить его окончательно, но как много богов полностью подчиняются чужой воле? Не то сейчас время у неназываемого, чтобы перебирать слугами и союзниками. Поэтому он сохранил жизнь этому дебилу. Более того, даже дал под его командование небольшую армию, поделившись частью скверны, и отправил того отбивать потерянные миры скверны на задворках Вселенной. Заодно пусть покажет, на что он способен. Стоит ли ему доверять другую, более мощную армию? Потенциал у него, несомненно, есть, но вот сможет ли он его проявить? Да и лишняя энергия в случае его успеха от вновь обретенных миров Тоже не будет лишней. А сам неназываемый обратил пристальное внимание на землю. И что он там увидел? Что хранители ушли из мира, и даже тройка темных богинь, которые каким-то невероятным образом спелись с охотником, тоже сейчас отсутствовали, как последние людишки-алкоголички, запивая то ли свой стресс, то ли свое горе в параллельных мирах. Самое время, чтобы провернуть непыльное дельце. Да, охотник никуда не делся, и он находился в этом мире, но прямо сейчас Неназываемый не собирался ударить в полную силу. Неназываемый решил воспользоваться методом инферналов, которые устроили по многомерной вселенной партизанскую войну. Устроили бестолково и бессмысленно, но, как, впрочем, все, что делали инферналы. Но сама идея была хороша, человеческая жизнь так хрупка, а человеческая душа так сладка. Поэтому, даже не трогая охотника, можно было использовать оставшихся спящих агентов, что были полностью преданы скверне и затаились сейчас на земле после гибели его эмиссаров. Тем более, что на территории местной страны, называемой дурным названием «Империя драконов», сейчас вроде шла междоусобица и царила безвластия. Ну, так ему последний раз докладывали его агенты. Людей там жило великое множество, и если они сдохнут, передав душу скверне, во-первых, это усилит самого неназываемого, а во-вторых, ослабит человечество. Несколько таких ударов, и на земле не останется никого, кроме самого охотника и сильных одаренных. А уж их-то всегда можно задавить массой. Поэтому прямо сейчас неназываемый наблюдал за началом вторжения на землю его смертоносных орд, которые несли болезни и раздражения. Портал открылся в самых высоких горах этого мира, что находились на севере Империи драконов. Именно оттуда, как неотвратимая лавина, чумная орда Бердрекса, его генерала, и начнет свою жатву. Пока все шло хорошо. Чумные зомби, что покатились вниз с бурной зеленой волной, сметали немногочисленные поселки, не брезгуя животными, животными. Это не люди, но для покойника, который не ел уже тысячи лет, и такая еда сгодится. Еще чуть-чуть и Орда достигнет густонаселенных областей страны, где и соберет свою кровавую жатву. Но то, что он увидел далее, это было неожиданно, невероятно и очень печально. Одна, вторая вспышка и авангард орды потонул в огненном мареве. Жидкий огонь начисто выжиг скверну из этого мира. Вот только его источником был. Неназываемый вскочил в ярости и увидел, как прямо из-под земли посреди его орды выкопался странный гигантский муравей красного цвета, который через секунду вспух облаком взрыва. Вокруг наступил настоящий хаос и ужас. А еще тут, как тут, из-за горизонта вынырнули и стремительно направились в сторону армии вторжения летающие машины людей и уже с воздуха полилась огненная лава. Его орды гибли в бесчестной битве, не видя противника, не будучи в состоянии его достать. Да, некоторые кадавры метнули огонь скверны в небо. Вот только вокруг громадных дирижаблей тут же вспыхнули защитные щиты, не пропустив скверну к корпусу летающей машины и к людям внутри нее. А после полученных попаданий дирижабли поднялись вверх, уходя из-за радиуса поражения и уступая место своим свежим собратьям. Неназываемый видел, как ревет его генерал Бердрикс. Взмахивает своим гигантским мечом, его луч ударяет в убегающий дирижабль и раскалывает его пополам. Горящими факелами с его борта посыпались люди. Неназываемый широко улыбнулся. Его генерал завоевал множество миров. И он, даже в одиночку, может переломить сражение. И он это сделает снова. Бердрикс перевел свой меч на другой дирижабль вот только теперь уже с неба полыхнуло пламя в его сторону на этот раз не ярко оранжевое а ослепительно голубое удар пришелся в задранный генералом вверх меч который сработал как громоотвод и дальше вся энергия ударила в генерала так что того отшвырнуло в сторону он летел ломая кости своей армии и ломая окружающие скалы а сверху закрыв солнце спикировала гигантская тень огромный дракон такой толстый что было непонятно как он может летать ответственно пикировал на бердрекса а три его головы яростно скалились в предвкушении дракон не извергал пламя не извергал молнии источником этого голубого пламени был мужчина который сидел верхом на драконе мужчина отличался от местных узкоглазых жителей и явно относился к другой расе вот только флаг за его спиной был флагом императора кто бы он ни был Но на битву прибыл император драконов. Бердрекс зашевелился, пытаясь подняться, чтобы противостоять появившемуся врагу и встретить его грудью. Но тут случилось еще более странное. Помахав небольшими для его размера крылышками, дракон в полете перевернулся задницей вперед и с хрустом обрушился на генерала неназваемого. Это было похоже на взрыв огромной бомбы. На месте падения организовался огромный кратер, а летящие во все стороны куски скалы скосили и так сильно пострадавшую орду неназываемого. Мужчина держал в руках сверкающий меч, ловко спрыгнул с дракона и хмыкнул, похлопал по жирному боку. «Красава, Горыныч!» После чего буквально нырнул под эту огромную тушу. Дракон, похоже, сам находился в ступоре от такого удара. Видимо, ему нужно было отходить. Вот только через несколько мгновений из-под дракона снова появился мужчина, Все с тем же сияющим мечом, вот только в левой руке он держал за волосы голову его непобедимого генерала. С интересом на неё посмотрел и снова хмыкнул. Затем закинул голову в сидельную сумку, после чего, оглядевшись, безошибочно пошёл в сторону портала, на ходу засунув руки в сумку и что-то там ища. Личная гвардия Бердрекса сильно пострадала от падения дракона, но часть из них, собравшись с духом, Двинулись на человека, пытаясь не пустить его к порталу. Вот только не тут-то было. Он просто топнул ногой, и голубое пламя полетело во все стороны, и разламывая миньонов Неназываемого. Сам Неназываемый даже протер глаза, пытаясь понять, неужели это охотник так быстро отреагировал на эту угрозу? Но нет, это не был душелов, Однако он имел сильнейшую связь с охотником, А который качал столько энергии, сколько ему сейчас необходимо. называемый только мельком увидел эту глобальную энергетическую сеть и поразился ее объему. Такого объема не было у некоторых богов. Наконец, подойдя к порталу поближе, китайский император со странным разрезом глаз весело улыбнулся и громко крикнул Сандер передает тебе привет, Утерек! В следующий раз приходи сам, не стесняйся! и осколок камня полетел внутрь портала. Последнее, что увидел Неназываемый, как в транзитном мире, через который он осуществлял это вторжение на Землю, буквально из воздуха начали проявляться огромные твари, которые мгновенно бросились на присутствующие там войска вторжения. Неназываемый даже не понял, как, но он обрубил все нити мироздания, что вели к этому миру, лишая возможности попасть еще куда-либо а находящиеся там его верные войска, обрекая на смерть. Глядя на свои дрожащие руки, неназываемый покрывшись липким потом, пытался сообразить одну вещь. Похоже, он что-то пропустил. Если уже простой человек научился убивать его генералов, то во что превратился этот охотник? На утро, попытавшись крепко выспаться, я собрался в поход. Ну как крепко? Расстроенные супруги требовали внимания и ласки. А ушедшая уже под утро Катя ненавязчиво напомнила мне, что свадьба с Долгоруковой сама себя не сыграет, и что надо бы позвонить будущему тестю и обсудить детали. Мне стало немного стыдно. Совсем самую малость. А еще в голове у меня щелкнула мысль, что много жен... Это не только много ответственности, но также много их родственников. Да и вообще, чем дальше живешь от тещи, тем легче жизнь. К примеру, со стороны Ани у меня тещи не было, но была Абрамовна, которая в данный момент не имела достойной цели перед глазами. Империя драконов функционировала нормально. Гриша с его родичами отлично справлялись. Якутск был образцово-показательным городом Российской империи, Сара Абрамовна скучала. Даже внуки ее, точнее, правнуки, перестали радовать. Ее деятельная натура требовала вызовов. И у меня даже была мысль отправить ее в Питер на помощь молодой императрице. Однако я прогнал эту мысль. Зная Абрамовну, а тем более по моей рекомендации, через некоторое время Российской империи будет управлять именно она, так как воли тоже совсем не нравились не боевые дела. А где одна империя, там и целый мир. Глядишь, через несколько десятков лет Абрамовна станет императрицей Земли, причем абсолютно бескровно. Все ее будут любить и всех будет устраивать. Вот только что дальше? Организовывать под нее новый орден и устраивать экспансию в многомерную вселенную? Да ну нафиг! Будем надеяться, что еще один внук на время отвлечет эту акулу бизнеса от глобальных вопросов. В общем, рано утречком я нырнул в тень и направился к месту встречи с императрицей Российской. Место это оказалось на малообитаемом и чрезвычайно фиговом с точки зрения климата острове, который назывался «Малая Земля». Оля ждала меня со своими верными аресом и Гермесом и почему-то выглядела немного смущенной. «Ну что там уже? Говори!» «Я ж тебе и так не успела все рассказать в прошлый раз», — сказала Оля. «Но я не понимала, что это на самом деле». «Не надо говорить загадками, подруга. Говори прямо». «Тут холодно и неуютно. А мне еще твоих родичей спасать». «Это кольцо, Саша. Сейчас я чувствую, что в нем есть частичка скверны». Ольга проговорила с таким видом, словно она бросалась в огонь или, наоборот, в прорыв И сейчас смотрела на меня такими глазами, что, кажется, ожидала от меня удара. «Ну да, я знаю», — пожал я плечами. «Тоже мне новость». «Что значит знаю?» На этот раз взорвалась она. «Я тут ходила и не знала, как тебе сказать, а ты мне говоришь, что ты знал, и ничего мне не сказал». «Тихо, тихо, дорогая», — примеряюще поднял я ладонью. Я это тоже понял не сразу. А еще я понял, что это никакая не скверна это что-то очень похожее на скверну будь это настоящий скверный ты бы не дожила до встречи со мной да эти красавцы бы давно превратились в гниющее мясо я кивнул на ее спутников которые от моих слов нахмурились тем более кроме вас я точно знаю здесь пушкин был и еще кто-то из истребителей верно верно кивнула оля «Я сказал что это усилит нас мне это безопасно оно нас усилило подтвердила Оля и на секунду задумалась. «Но ты не уверена, что это безопасно?» «Да, дед поставил ряд условий. Нам нужно было убивать тварей, но он не пустил нас к сердцу разлома. А еще...» Она понизила голос и воровато огляделась, как будто нас кто-то мог подслушать. «Мне кажется, это был двусторонний разлом». «Ясно», — мыкнул я. — Ну, давай, показывай, куда водил вас дедуля на прокачку. Достаточно быстро мы прошли в странное ущелье, внутри которого температура была не такой низкой, а могучий ветер полностью утих. — Здесь, — кивнула Ольга на расселину в скале, которая была затянута зеленоватой пеленой портала. Я еле успел схватить ее за шкирку. — Эй, ты чего? — обернулась она ко мне. — Ты куда собралась? — уточнил я. — Как? С тобой вперед. А с чего ты решила, что я тебя туда возьму? Что значит, с чего решила? нахмурилась Ольга. Ее глаза начали метать молнией. Я вполне в состоянии зайти туда и выжить. Ну, а тогда чего не пошла без меня? Чего ко мне с просьбой о помощи обратилась? Улыбнулся я. И мне правда было интересно. Ну, это, в общем, замялась Оля, потом нашла ответ и улыбнулась. Вдвоем-то веселее? Еще как веселее! «Но это не тот вариант. Оставайся здесь. Хочешь, торожи выход. Хочешь, возвращайся домой. Но внутрь я тебя не пущу». «Что значит «не пущу»?» — снова включила Ольга императрицу. Я глубоко вздохнул и покачал головой. «Мне тебя за шкирку отсюда вышвырнуть, что ли?» «Галактионов, ты забываешься!» — шагнул вперед могучий Орез. Я перевел взгляд на здоровяка и добавил. «Ну и твоих ребят тоже». Ольга встретилась с моим взглядом, неистовая и разъяренная, Но, видимо, что-то увидела в нем, потому что отвела взгляд и кивнула. — Мы здесь подождем, Обещаем не заходить. — Да у вас и не получится, — улыбнулся я и шагнул к порталу. — Не получится, — взвелась Ольга. — А зачем было это представление? — Извини, подруга, ночь была нервная. Нужно было выпустить пар. — Ах ты гад, — закричала Ольга и, кажется, даже кинуло в меня камень. Но это было не точно, потому что я уже шагнул в странный то ли портал, то ли разлом, который не ощущался вообще никакими моими чувствами. Это было странно и немного неожиданно, но мой огромный опыт уже экстренно подкидывал мне варианты. Я примерно понимал, что будет на той стороне, и единственное, о чем я молил кодекс, чтобы эта пара м -м, слабоумных и отважных которые вдруг решили помочь человечеству таким странным способом, была все еще жива. Самоубийца таким странным способом было занятной идеей, но мне совершенно непонятной. Да и вообще, мы в ответе за тех, кого приручили.